ЭПИЛОГ Пять лет и девять месяцев спустя «Мишель! Куда запропастилась эта чертовка?» Ворчала платиновая блондинка, так и не вышедшая нравом из роли старой женщины, несмотря на внешнюю красоту. «Бабушка, ну чего ты ворчишь? Мишка бегает где-то здесь. Все равно не все гости еще прибыли. Олька, вот испортишь ты девку, как и тебя мать испортила!» «Бабуль!» Так все с тебя началось. Ты испортила маму, мама меня и Мишку, теперь моя очередь. Я хитро поглядывала на суровую ледяную ведьму, которая для вида нахмурилась. Ты мне лучше скажи, что за блажь тебе пришла в голову назвать девочку Мишкиным именем? Опять двадцать Вот еще, за ним патент не закреплен. Фыркнула я и быстро расплылась в улыбке, когда увидела счастливо визжащую дочь, которую нес на плечах Ригвальд. А вот и именинница. «Мама! Мама! Смотри, как я умею!» Дочка схватила отца за волосы и стала скакать на плечах, подпрыгивая, словно наездница. «Мишка!» — ругнулась бабуля, заметив несчастное выражение лица дяди. «Что творишь, ягоза?» «Я мчусь на коняшке! Это меня дядя научил!» За блестящими глазами делилась заветной информацией Мишель. «Вот бы этого дядю сюда!» предвкушающе протянул муж. «Папа! Папа! Скажи привет, ляльки!» загомонила дочурка. Рик, придерживая вертлявую дочь, нагнулся к моему уже немаленькому животику и сказал заветное. «Привет, малыш!» «Мишка!» — закричал входящий в комнату брат. «С днем рождения! Мы тебе с тётей дали ей, подарок принесли!» Дочь потребовала поставить ее на пол, и выбежала следом за сестрой Рига, которая являлась невестой Михаила ван Мереша, во двор нашей виллы для торжественного вручения обещанного подарка. «Что на этот раз?» — озвучил мои мысли муж. «Единорог!» — гордо заявил брат. «Миш, ты вообще нормальный? Она еще маленькая!» «Единорог тоже маленький!» И вообще беременным слова не давали. Отрезал наследный принц Фридарии. — Я сейчас тебе в лоб дам! — шутливо погрозила я Мишке. — Брат, угомони свою жену! — кинулся за спину Ригвальда этот охламон, вызывая со стороны мужа громкий хохот. — Господи! Да чего же вы еще дети? — продолжала бурчать себе под нос старушка модельной внешности. — Лариса Анатольевна! — Михаил Залихватский присвистнул. — А я смотрю, замужество вам идет на пользу. — Конечно, три года мурыжить бедного Тая. «Никто его не морыжил! Кто это тебе сказал?» Бабушка уперла руки в боки, грозно надвигаясь на брата. «Всё, все. Так ляпнул. «Клянусь, больше не буду!» Поднял руки принц Фениксов, зная о жутком нраве бабули не понаслышке. Мы вышли в парк, где подготовка к празднику шла уже полным ходом. «Мама, папа, смотрите!» Мишель, придерживая Майдалией, сидел верхом на золотом единорожке, который с гордостью вышагивал по дорожке. Мы с любовью смотрели на свое чадо, которому надо было так мало для счастья. «Эх, тоже хочу детей!» Мишка пожирал глазами свою юную невесту, которая весело смеялась над смешными подпрыгиваниями маленькой мининицы. «Не спеши!» — посерьезнил Риквальд. «Рик!» — одернула его я. «Поздно!» Довольно улыбнулся брат, и пока Рик приходил в себя, быстро испарился в портале, через секунду очутившись возле своей истины. «Я его!» — сделал шаг вперед, набычавшийся муж. «Цыц! Забыл, как сам оказался в моей постели?» «Здрасте! У нас вообще-то сначала помолвка состоялась. Если ты имеешь в виду предложенный мною чизкейк и стаканчик колы, то это сомнительная помолвка». Я щелкнула мужа по носу и была сразу схвачена. Ты бы все равно была моей, несмотря ни на какие трудности и преграды. Рик осторожно притянул меня к себе, сладко целуя. — Оля! Рик! Идите скорее за стол! Я не пойму, кто тут хозяева! Мама приглашала нас на праздник, недовольно сверкая глазами, пока папа не чмокнул ее в нос. Мы поспешили выполнить приказ правительницы фениксов со смехом оторвавшись друг от друга. Сидя за столом, я наблюдала за счастливыми лицами друзей и близких, которых этот мир объединил в одну большую дружную семью. Во главе стола сидела довольная виновница торжества на руках у своего отца. А я пыталась ее накормить, чтобы Мишель могла спокойно играть дальше вместе с сыном Сальера и Мари, Ашем, и маленькой ледяной эльфийкой Шаризеллой, дочерью Лии и Деймона. Да, с такими хулиганками бедному Ашу можно было только посочувствовать. Он уже сейчас, в свои три года, твердо заявлял, что у него будут две жены, чем вызывал смех всех окружающих. За столом присутствовали практически все члены совета, кроме Адели, с которой мне пришлось расстаться, пригласив на ее место Париса. Оборотень-король, хоть и был мал, Но его мудрости порой хватало на весь Совет Союза раз. Сейчас ему было почти 12 лет, и он сидел с довольным выражением лица, разговаривая о чем-то с Элдоном Лорским, которому уже более трех лет был обвенчен богами с правительницей эльфов Келибриан. После того танца, который уничтожил последние нити отношений Аделя сорком степных земель, Келибриан буквально влюбила в себя этого дикаря навсегда поселившись в его сердце. Правительница эльфов забросила все дела и, как предсказывал Тайрет Хрон, убежала за своим возлюбленным, оставив страну в крепких руках молодой правительницы Дианели Элии, которая с достоинством правила своим королевством небездельных советов дядюшки Тая. Правители драконов, наконец, окончательно помирились, стерев все разногласия. Дедушки с довольными лицами занимались воспитанием внуков, втайне надеясь на объединение империй. Вальгард с карифой, как только купол был снят, обрели свое потерянное счастье, запечатлевшись второй раз. Они больше всех баловали свою правночку, часто выпрашивая ее к себе в гости, чем Рик не мог не воспользоваться, радуясь минутами тишины первые два часа, а потом нервно вышагивая по комнатам в ожидании своей любимицы. Бабушка в своем молодом обличье, которое сменило практически сразу, как только было покончено с Роксоланой и ее сыном, Сидела на коленях у своего мужа, советника империи эльфов и дроу, Тарид Хроном Митрандиром. Тай очень долго добивался согласия бабули на брак, несмотря на их быстро развивавшийся роман. Но это отдельная история. Главное, сейчас они были счастливы. Холвер с Мирой весело смеялись над шутками теперешнего ректора Альеруса Мидора, который оставался моим наставником по сей день. Колверу пришлось оставить свой пост по очень уважительной причине. После смерти Сигвальда на Дейресе наступили тяжелые времена. И чтобы быстро устранить все проблемы и трудности, Совет Союза Раз назначил вампира правителем страны демонов с неоспоримого одобрения Хильд и других высших хранителей, которые, оказывается, совершенно не любили, когда их величали богами. Вот так легко мой названный брат, которым первым протянул мне руку помощи, стал великим правителем. Демоны приняли вампира со всем почтением. Стоило Хильд однажды явить себя в храм Дейрессы, чтобы озвучить это самое одобрение. Донар Весерский сидел задумчивый, с грустью глядя на резвящихся детей. Ходили слухи, что он собирается заключить брачный договор с правительницей мага Фаделью, совершенно отказываясь слушать советы окружающих. Правитель вампиров очень хотел наследника, да просто ребенка, желая дарить любовь маленькому чуду. Ему было все равно, какая женщина будет носить его малыша. Для меня было странно такое желание, но, как говорится, не судите. В том, что главный вампир быстро пожалеет о своем решении, я была уверена на сто процентов». Тима Риллион, в свое время прозевавший возможность узнать свою истинную пару благодаря вернувшимся хранителям, получил второй шанс – Оказалось, что парой Тима являлась его же подруга и моя бывшая учительница зельеведения, по совместительству старшая сестра Маривеллы Селена Рикшал. То же поиздевалась красавица над своим возлюбленным, стяза за пренебрежительное отношение. Но этому зазнайке такая наука пошла лишь впрок. В общем, жизнь за эти пять лет не стояла на месте, соединив много пар в крепкие семьи, что и было основной задачей мироздания. «А я говорю, ты женишься на мне!» Топнула ножкой Мишель и вцепилась в руку молодого короля оборотней, чем привлекла внимание всех гостей. «Ты еще мала говорить о таких вещах!» Пытался приструнить именинницу двенадцатилетний мальчик. «Ты не сильно-то и больше меня! Мой папа выше!» Глупая! Оборотень начинал злиться. «Конечно, выше! Он меня старше почти на пятнадцать лет!» «Представь, сколько тебе расти!» «Да и пару выберет твой феникс!» «Нет!» — топнула ножкой сильнее прежнего строптивая девчушка. «Я ведьма! Я сама выбираю!» «Глупышка! Так не бывает!» Парис снисходительно глянул на Мишель, вырывая свою руку. «За тебя решат боги! У фениксов нет выбора! Пару почуять могут только оборотни!» «Нет!» Взъярилась фурия в лице моей крошки, и ее глаза загорелись красным огнем. «Ой-ой-ой!» — запричитал, как наседка лилерий, хлопнув у меня в голове. Внезапно дочь подскочила к Парису и опять схватила того за руку, только на этот раз не для невинного желания подержаться, а чтобы со всей силы цапнуть за ладонь зубами. «Ай, дикарка!» — закричал король оборотней под заливистый смех своей матери. Теперь ты точно будешь моим мужем! довольно запрыгала принцесса Фениксов, откуда-то узнавшая о традициях венчания у оборотней. Небольшая вспышка ослепила всех наблюдателей, а Ригвальд быстро пришел на помощь маленькому оборотню. Я же поспешила к надувшейся, как мышь на крупу, дочери. Мелкая паразитка! бушевал Парис, понимая безвыходность ситуации. Варас! Нельзя так называть собственную жену покачала головой Варика временная королева оборотней, выговаривая сыну, которого было принято называть первым именем. — Какую еще жену? — психанул Парис, топнув ножкой. — Да, малыш, похоже, теперь ты мой зять. Приветливо улыбнулся Рик, помогая Ране зажить, что в принципе было необязательно из-за быстрой регенерации оборотней. — Доченька, зачем ты укусила своего друга? Неодобрительно покачала я головой, вытирая слезы обиды на маленьких щечках и разглядывая появившуюся на груди дочери татуировку. Мне тетя сказала. Какая тетя? Вот это. Дочка показала на свой висок, постучав по тому пухлым пальчиком. Лил. А я что? Я ничего. Это все идис. Нечего было создавать общее чада. Я вообще жду, не дождусь когда смогу перейти к другому наследнику. Нервно заворчал Лилерий, оправдываясь перед нами с Ригом. — Мама, не ругайте. Она хорошая. Я лишь беспомощно покачала головой под всеобщий смех близких. Конец книги Книгу читала Ирина Арефьева. Москва, июль 2021 года.